Глава 32. Фигуры расставлены. Зелам. После сожжения Сире Ири заперлась в своей комнате, и это было очень плохо. Во-первых, потому что дата банкета во дворце была уже послезавтра. А мы так ничего толком и не обсудили. Во-вторых, это отвратительно влияло на остальных. В-третьих, я не мог ей ничего рассказать о тех крылатых рыцарях. И в-четвертых, Мал вернулся и всю уже... Голову забил мне своими упреками. Вот можно подумать, это я все устроил. Хотя с появлением брата все стало еще сложнее. Он сходу попросил меня покинуть его тело, а когда я отказался, попытался самостоятельно выковырнуть, и слава предкам, что сил пока у него на это не хватило. И я уже раз сто объяснил, что Нельзя! Нельзя! Как только он это сделает, так дерево сразу начнет активное действие. А мы еще не готовы. Мало того, что до конца с людьми не разобрались, так еще и парми до сих пор не нашли. А без ее непосредственного участия, ну, никак не обойтись. Брат почти все время сидел в комнате Ирис. Возвращался оттуда злым, мрачным, и все начиналось заново. Ей плохо, попенял он мне. Но я это уже слышал, так что просто отмахнулся. «А я чем помогу?» «Выломай дверь и расскажи ей про меня», — снова завелся он. «Мы это уже обсудили», — ответил я ему тем же. «Тогда ей придется рассказать и все остальное, а пока тоже нельзя». И так все стало призрачным. «Не придется», — почти рычал он. «Вот почему ты мне не веришь? Просто скажи, что сейчас не можешь, потому что так надо. Она поймет и не будет тебя пытать. Она же думает, что я совсем умер». Не верю, я разозлился. Все-таки я разозлился. Ну хорошо, пойду именно так и сделаю. Не смей даже пытаться влезть обратно в свою шкурку раньше времени. Понял? Да понял, понял, примирительно поднял он руки вверх, улыбнулся. Первый раз после своего возвращения. Вот только выбивать дверь я не собирался. И так в нашем крайнем диалоге от нее по морде получил, причем совершенно необоснованно. Хотя, если в целом, то, может, и заслужил. По крайней мере, брат именно так и считал. Сказал, что этого мало. Он бы врезал сильнее не один раз. А значит, вариант попасть внутрь у меня остался только один, через ее ученика. «Эй, Миарам!» – заглянул я на кухню, откуда последние пару дней парень почти не вылезал. «Дел к тебе есть!» раздалась от него, но голову он так и не поднял, что-то очень сосредоточенно помешивая в кастрюльке. «Только если по-быстрому. Я сейчас сильно занят». «Да буквально пару минут», — заверил его я. «Ты, Кырис, когда собираешься?» «Как только вот это доделаю». В кастрюльке поднялась пена, и парень моментально снял ее с огня, подул, помешал, накрыл крышкой, а потом уже взглянул на меня. «Передать что-то хотели?» «Ага», — кивнул я. «Себя?» «Что?» — захлопнул глазами Павленти, оценивающий сузил глаза. «Ну, если Леночка перевязать покрепче, то, может, хоть пар выпустит, а то все подушки уже в клочке разорвала». «Мярам!» — решил напомнить ему я об субординации. «Я все понимаю, дурной пример, та еще зараза, но не стоит тебе со мной общаться таким образом, я обидеться могу». «Простите!» — тут же подтянулся он, «устал, соображаю плохо». «Вот-вот!» — кивнул я, «поэтому думать буду я». Наливаю эту свою чудо-варьбу э, в чашку и пошли. Я прям всю дорогу чувствовал, что парень хочет мне что-то сказать. Но в итоге то ли сказать хорошего было нечего, то ли решил не лезть советами, но в общем, промолчал. И это было правильно. Я кивнул на дверь и забрал у него поднос с чашкой. Он тоже кивнул и осторожно постучал в дверь. Ирис негромко позвал он и замок на двери щелкнул. Одними губами я прошептал «Свободен» и вошел внутрь вместо него. Картина мне предстала удручающая. Ирис лежала на диване, вокруг были хаотично навальные книги, какие-то альбомы. Пустые чашки и действительно разодранные подушки. Ирис тоже негромко позвал я и тут же получил на себя злобный взгляд. «Пошел вон!» Довольно грубо, но очень однозначно ответила она и отвернулась. Я вздохнул и поставил чашку на столик. «Да ты хоть выслушай. Да что ты мне можешь сказать? презрительно фыркнула она, даже не повернув головы. И я снова вздохнул. Брат крутился рядом, но молчал. Мал, начал я и почувствовал, как ирис напряглась. Он вернулся из камня. На мгновение повисла тяжелая тишина, а потом Ирис села и уперла в меня не менее тяжелый взгляд. Куда вернулся?» – сузила она глаза. «Я что-то ищу тебя, пока вижу». «Обратно в тело ему нельзя», – попытался сделать то, что попросил брат. «Почему?» – она вопросительно кивнула. «Просто нельзя», – прозвучало глупо, и я решился. «Ирис, помнишь, при нашем первом разговоре я попросил тебя подыгрывать?» Она даже не подумала пошевелиться, но я все равно продолжил. Вот сейчас именно такой случай. Все в силе, просто верь мне. Тебе? Она изобразила подобие улыбки, но вышла так себе. Ты, да, да ты даже себе все время врешь. И все же она поверила, потому что заметила, как она активировала истинное зрение, осторожно обследует комнату. Он хотел подсказать я, но она закончила сама, глядя прямо на мало. Слева от тебя, вот же черт. Потерла она лопа и снова посмотрела на нашу сторону, теперь уже на меня. «Ну, допустим. А когда будет можно?» Кора. Я подошел к ней ближе и протянул чашку. «Пока горячая». Она отхлебнула и приглашающе кивнула на кресло. И я спихнул с ним на пол книги и сел. «Как?» — снова спросила она, отпевая. И я не сразу сообразил, что она не про способ возвращения мало в тело, а про способ его возвращения из камня. «Я не расскажу это, как он», — отвел я глаза. Но когда ты нашла Асераев, тебе было столько эмоций, и в нем тоже, потому что он видел, был рядом, но помочь не мог». Его желание выбраться стало бесконечным, а когда камень упал на пол, что-то ослабило заклинание, и он смог его окончательно разбить изнутри. «Понятно», — кивнула она, сделала еще гласток. «И он согласился?» Я снова не сразу понял, о чем она, но брат весьма услуживо подсказал. «С тем, что ты все еще занимаешь мое место». «Нет», — я вздохнул. «У него просто не хватило сил, чтобы меня выкинуть отсюда, а потом...» «Потом я ему все объяснила, и он согласился с моими доводами». «Но мне объяснить ты ничего не хочешь», — поморщилась одна и встала. «Не не хочу, а не могу. Это разные вещи», — старался сделать голос мягким. Ирис, это правда, подлетел к ней брат, и я прям почувствовал его боль от того, что он хочет к ней прикоснуться, но не может. Нам надо работать вместе, и тогда я вернусь. Ты опять скажешь, что вру, но мал. Согласен с тобой, снова не дала она мне закончить. Я слышала. Она вздохнула и снова потерла лоб. Почему все не может быть просто? Столько с вами Мароки. Слышал? Удивился я. «Ирис! Ирис!» тут же заорал ей на ухо. «Брат, сияет счастье! Я тут рядом! Я всегда был рядом!» Конечно, слышала! Я же мастер усилений!» Поморщилась она и добавила уже не мне. «И прекрати уже шуметь! Тем более, что ты не совсем тут!» Брат резко замолчал, весьма недовольный ее реакцией. «И да, я все еще тебя люблю! Просто перегорела и не способна сейчас на сильные эмоции!» Любимая, я так много хочу тебе рассказать. Ты такое чудо, теперь я могу быть рядом с тобой, и мне не нужен брат. Вот зато малую Мации явно хватало с избытком. Копил, пока в камне сидел. И вот это не нужен, между прочим, крайне обидно. Сначала он кивнула мне Ирис и снова сел на диван. Ведь не только о Мале пришел рассказать, а скорее, наоборот, решился на такое, потому что считал что-то еще крайне важное. «Да», – кивнул я, прикидывая, что именно рассказать сначала. «Ты знала, кто такой на самом деле зверь твоего осеры?» «Отчасти», – поморщилась она. «В отличие от остальных исполнителей, его договор не совсем договор, а скорее соглашение. Ратур одалживает свою силу, помогает, дарит долголетие в обмен на возможность почти все время быть рядом. Так что большая часть сил, которую он дает, на это и уходит». «Он любопытен и наблюдателен, и у него есть ограничения, он не может выполнять поручения». Она задумалась. «Как бы сказать, который сходит под радостными эмоциями?» «Так, наверное». Она задумалась. Его первый контрактник был очень добрым, и сила Ратура рядом с ним так и не смогла проявиться должным образом. Зато прожил этот человек очень долго, почти 300 лет. А вот Сосиры? Она не договорила и замолчала. Тогда уже я передал ей историю крылатых рыцарей, ну, естественно, молчав про дерево. Мал выругался, причем именно на меня, за то, что слышит такое в первый раз. «Это многое объясняет», — кивнул Ирис. «И чифу понять уже проще. Ну зачем им именно я?» Ратур сказал, что считать тебя дочерью. «Ну, думаю, дело не в этом». Я решила свои догадки тоже высказать, хотя и понимала, что они очень неприятные. «У тебя душа человека, а живёшь ты уже 500 лет». «И что?» – всё ещё непонимающе смотрела она на меня. Я долго над этим думал. Получается, что люди не могут использовать магию этого мира, потому что обладают истинной магией души. Оба и брат Ириса шарашно смотрели на меня. Ну, я ее так назвал. Это способность истинное желание сердца делать реальным. И слава предкам, что люди редко понимают, что они хотят на самом деле. Из-за их короткой жизни у них все концентрирование, восприятие, эмоции, способность обучаться и меняться. Эти миры смогли появиться только потому, что религия синхронизировала желание многих в одно. И через веру этих многих оно и получило свое воплощение. А теперь вернемся к тебе. Живя вот уже 500 лет, ты, так же, как и все люди, воспринимал окружающее. Вот только опыт и знаний в тебе теперь в разы больше, чем в любом другом человеке. Но ты все еще воспринимаешь происходящее так же остро, как и раньше. А мало сделал тебя драконом, и твоя душа тоже начала меняться. Рыцари сказали, что те, кто после смерти попал в их миры, сделали их сильнее. А если бы в их мир попала такая душа, как твоя... Закончил я вопросом, потому что и сам не был уверен в своем выводе. Вот уроды, возмутился Мал. Так они хотели ее убить, чтобы получить душу? Как сказал Ратур каждому свое, пожал я плечами. Но его попытки были слабыми, не находишь. Он слишком привязался к маленькой девочке, которую они спасли вместе с его первым другом. В итоге он просто не смог этого сделать. Или у него были ограничения. Возразила Ирис с очень спокойным голосом. Ты же сам сказал, они не могут действовать напрямую, и мы просто успели первыми. Чифа с его идеей и поддержкой императора людей был очень даже реальной угрозой. Так что они отступили не просто так, должно быть что-то еще. Я даже восхитился такой ее проницательностью и решил осторожно сменить тему. И тут мы плавно переходим к другому. Не думаю, что ребятки совсем ушли из нашего мира, но их влияние ослабло. Многие договоры контрактников обнулились, и им придется вызывать нового зверя уже самим. А некоторых перебила ты, причем вместе с гильдией, ее главой. Мало удивленно посмотрел на Ирис. Вот, знай живи теперь с этим твоя жена монстр, хотя и над этим я думал и пришел к выводу, что у Ирис так много сил как раз потому, что она отчасти до сих пор человек. Тело дракона впитывает всю магию этого мира и управляет ей, а ее сердце концентрирует и усиливает это силой своего желания. И в отличие от многих Ирис давно разобралась в себе и в своих желаниях и то, как они работают, а потому обладает такой потрясающей силой. А если мы еще разберемся и с гномами, добавил я после некоторой паузы, то у людей не останется козырей и они сдадутся. И тут мы возвращаемся к твоему приглашению на банкет. Согласна, кивнула она и снова встала довольно потянувшись. Только это уже обсуждать лучше всем вместе. И шпиона своего зови. Ее лицо все еще оставалось бесстрастным, но глубоко в глазах уже зашклась искорка. Мал был прав, когда утверждал, что Ирис все поймет правильно. Малис. В общем, народ посвящался и решил разделиться как бы делам не хотел но его так и отговорили лично идти во дворец но предложили не менее важную задачу а именно вместе с ластером и его бойцами вывести все боевые машины из строя причем таким способом чтобы никто сразу не заметил и тут пригодился Миара, хоть сам он и не мог принять участие в диверсии поскольку ни черный не может уходить в тень Зато он абсолютно незаменим в зельях, ибо кроме него зеленых драконов тут нет. Так что всю ночь и весь день он это самое зелье и варил. Впрочем, сам вызвался, никто его за язык с предложением сварить ингибитор для крови титан не тянул. И главное, всем сразу это предложение понравилось. Так что, как и говорится, инициатива наказуема. Кроме диверсии, клан Шелла должен был еще и оставить часть состава отряда вблизи дворца, чтобы, когда машины тихо помрут, принять боевую форму и выступить в качестве устрашающей силы, которая добавит веса словам Ирис. А еще часть должна вместе с Лами добраться до портала и взять его под контроль. Сам повелитель же уйдет в портал, а уже у себя во дворце подготовит бойцов для переброски обратно. Ну, если понадобится. Император так сильно доверился контрактникам, что почти все войска отослал на границу. Если уж наносить удар по столице, то именно сейчас. Хотя, может, и словами обойдется, кто знает. Вот только по затаенному блеску в глазах брата я понял, что у него уже есть и свой собственный план, но посвящать него остальных он не собирался. Ирис с Диасом и Тартисом идут на банкет. Не уверен, что гном реально чем-то будет полезен, кроме умения обращаться с дубиной, но он утверждает, что будет. Фиры и Лотос тоже идут, но не с ними, а просто во дворец прикрывать и по возможности держать путь к отступлению свободным. На всякий случай. Я же... Ну, в общем, я отдельная тема. Общаться со мной могут только Ирис и Лами, да и помочь я разве что с советом могу. Зато лучше меня шпиона нет. Так что конкретных указаний я не получил но сам решил держаться поближе к жене. И хоть некоторые, я скосил глаза на брата, и утверждают, что моя жена монстр, но и монстров тоже убивают. И вот мне эта идея с банкетом вообще не нравилась. Чего с ними разговаривать? Части с машинным и порталом верные, а банкет при удачном раскладе уже и ни к чему. Но Диас был уверен, что узнает там что-то про сестру. Тартис хотел переубедить своих, а Ирис... Не знаю, с одной стороны, вроде она уже успокоилась и хотела попробовать закончить войну, как последнее дело, которое выполняла Сере, а с другой мне так и показалось, что она все еще пытается отомстить. Вот неужели ей мало? Или в этот раз я не прав? Не совсем прав? Ну, наверняка я скоро это узнаю, потому что сейчас мы уже едем туда в шикарном экипаже Сере. И на Ире снова платье, одно из тех, что я купил ей в лавках Рависа. Черная в пол с длинным рукавом, зато сильно открытым декольте и глубоким вырезом по бокам. То самое. Ну, хоть нижнее белье и чулки она в этот раз надела. В ушах и на шее висели богатые, даже вроде как излишне замысловатые украшения. Но они идеально подчеркивали простоту и элегантность платья. И прическа. Не хвосты, не вечно торчащие во все стороны непослушные локоны, а настоящие, идеально уложенные. И даже несмотря на все эти атрибуты, воспоминания обрушились, словно волна во время шторма. И я чуть не застонала от того, что не могу даже дотронуться, а не то, чтобы обнять, поцеловать. С огромным трудом мне удалось все это запихать поглубже. Вот вроде не должно же так накрывать, у меня же тело то нет. Но между ними образовалась связь уже выше этого. И мне была крайне неприятна вся эта ситуация, но брат прав и пока нельзя. Нельзя, потому что риск потерять ее совсем невысокий. Но то, как выглядит сейчас Ирис, мне нравилось. И хоть я не мог ничего другого, но я с большим удовольствием всю дорогу ею просто любовался. Дядь же наоборот был в белом костюме, не таком облегающем, как обычно. И это отлично скрывало его чрезмерную худобу. И как на всех драконах на нем было много золота. И на пальцах, и на руках, и на шее, и даже на поясе. Люди могут подумать, что это пыль в глаза, но на самом деле это запас на случай выматывающего боя. Это неудобно и неприятно, но даже в чистом виде золото можно использовать для экстренного восполнения силы. Все же Кохолонг не был белым драконом. И пусть среди жемчужных он был самым сильным, но такой вот запас я находил очень даже разумным. Несмотря на всю странность Диаса к боям, неважно, настоящим или только возможным, он всегда относился очень серьезно. Вдвоем они весьма неплохо смотрелись вместе, и меня это подбешивало, потому что рядом с ней должен быть я, только я. Но я сейчас не в том положении. Осмотрюсь, шепнул я Ирис, не в силах больше сидеть с ними в одном экипаже, и вылетел наружу. Да и все эти приветствия расшаркивания в самом начале приема ничего нового не принесут. Но зато займут изрядно времени. Это у всех и везде одинаково. Императорский дворец был большим, был массивным и мрачным. И, пожалуй, это все его достоинства. Он больше походил на крепость, а не на дворец. Серые стены, узкие окна, боевые машины на всех башнях. И слишком большое количество гномов, учитывая, как они не любят выползать из своих пещер. Внутри он тоже не произвел на меня впечатления. Из украшений на стенах только гобелены, то изредка оружие до щиты. И нигде нет золота. И вот даже интересно, они знают об этой особенности драконов и поэтому убрали? Чтобы не давать даже маленького преимущества? Или просто такие бедные и жадные? Хотя скорее ушлые, решил я. Тут только повесь что-то золотое, как к вечеру, его уже не будет. Обязательно найдется желающий рискнуть. Люди так мало ценят свою жизнь. Тяжелые окованные двери вдоль коридоров почти все были заперты изнутри, и я, конечно же, решил проверить. И точно. Вдоль главного коридора в покоях близ главного зала и даже на этаже выше него все помещения были забиты вооруженными до зубов солдатами. Все же какую-то часть войска для себя император оставил. Ментально речью в этом виде с Ирис я мог общаться на крайне небольшом расстоянии, так что пришлось вернуться и все рассказать лично. Их троица уже прошла регистрацию и с почетом была сопрождена в зал ожидания, где группками стояли гости, а роскошно одетые официанты разносили на подносах напитки. Причем только напитки, что интересно. Отравлен? – поинтересовался я скорее в шутку, кивнув на ее бокал, но Верес утвердительно кивнула. Конечно, приглядись, и у каждого официанта увидишь на пальце кольцо. Подходя к нам с десом, они каждый раз что-то подсыпают. Вот же тварь, я возмутился я, хоть и без особой злости. Не то чтобы от людей я этого не ожидал, но все же не так откровенно. Впрочем, и в моем дворце такое тоже было не редкостью. «Он не смертельный», — пояснила она прояц, — «скорее, чтобы ослабить, что-то подобное ингибитору Павлоса, но мне без разницы, идея сумеет такое обезврежать». Едва заметно пожала она плечами, улыбаясь двум людям, подходящим к нам. Командующий Рис поклонился ей тот, что постарше второй последовал его примеру. «Рад вас видеть в добром здравии. Слышала вас сток невероятного, но вот она вы, такая же прекрасная, как всегда». «И все так же с нами?» «Слухи всегда преувеличены», — склонила в ответ голову Ирис. «Кому еще это знать? Лучше, как не мильто нам». «Вы правы, дорогая моя, вы правы», — позволила себе улыбку этот Мильтон, и еще раз поклонившись, пошел дальше. «Надо же, Ирис может себя вести и так, а я-то всегда стеснялся брать ее на такие сборища». «Ирис», — привлек я ее внимание, — Тут полно солдат. Буквально. Все комнаты вокруг ими забиты. «Да я этого и ожидала», — кивнула она. «И пусть лучше будут тут, чем возле портала». «То уже верно», — согласился я. «Но и отмахиваться от этого я бы не стал». «Я уже все опечатала», — снова заулыбалась она новом гостям. «Лучше проверь, как там дела с порталом». С одной стороны, мне очень не хотелось оставлять ерес, а с другой стороны, глядя на все эти поклоны, брала такая тоска, что я решила впрям глянуть, как там лами. А лами чувствовался очень даже неплохо. И хоть они еще не добрались до дворца, но были уже весьма к этому близки. Ну, как успехи, поинтересовался я, найдя их в дворцовом парке, хоть ребята и шли в тени, но я-то вообще призрак. «Мал!» – выругался брат, а потом уже перешел на прямой обмен мыслями. «Нормально!» – все емкости залили, а охрана так ничего и не заметила. Вот как раз собирались переходить к основному плану. «Рано!» – покачал я головой. «Весь эффект неожиданности им испортите, и информацию они получить уже не смогут». «А когда?» – нахмурился с делам. «Или предлагаешь нам так тут толпой торчать?» «Ну ладно, я!» Твое тело невозможно, по-моему, вычерпать, а остальные? Тень весьма прожорливая и тянет много силы. Зачем ждать, удивился я. Почти все солдаты сид сидят вокруг зала. Похоже, неприятности больше ожидают от самой Ирис, чем от каких-то ее союзников со стороны. Да и тех она сказала, что уже запечатала. Проведешь? Не спросила, скорее дал указание брат. Собственно, я и сам это уже хотел предложить, так что и возражать не стал. Благодаря мне своей цели мы достигли быстро и без происшествий. Двух охранников на входе делам взял под контроль, а остальных быстренько вырубили. Причем, как мне показалось, сразу навсегда. И затащили внутрь зала с портала. С теми, кто был внутри, поступили так же. Заклинание контроля Лами никогда не любил и пользовался другими методами убеждения. Так что и двое это были для него в тягость. Убедившись, что все прошло по плану, брат отправил меня обратно к Ирис. Он со мной ментальную связь мог держать на любом расстоянии, а ей опять будет неприятно. Вот вроде мелочь, вроде даже заботится аж через свело желание ему врезать. Ох, Ирис, во что ты, вот что ты со мной сделала? Никогда раньше мы с братом ни за одной женщиной не ссорились, хотя это раньше было давно, хотя это раньше было так давно, а потом отделить то было бессмысленно, учитывая наше разное с ним физическое состояние. Но вот что есть, то есть. Презать захотелось. Побыв живым снова, я очень даже осознал, насколько это здорово. Причем не за те 300 лет, а буквально за последний месяц. И я боялся, что и брат, вернувшись к жизни, не захочет снова меняться. Он сколько угодно мог это отрицать, но со стороны было очевидно, что Ирис для него уже тоже нечто личное. Так что пока у него еще осталась решимость воплотить свой план и довести его до конца, надо действовать. И сегодня все нужно сделать правильно.